Глава 35. В августе я получил синий паспорт, который позволял путешествовать по Европе без визы. Рано хотелось, чтобы я с ней и ее подружкой Сихам, палестинкой, которая тоже училась на архитектурном в Эдинбурге, поехал на Коста-Браво, где у родителей Сихам был дом у моря. Хью и Люси, их общие друзья, собирались тоже присоединиться. Я тут же решил отказаться но, побоявшись разочаровать рану, сказал, что подумаю. «О чем тут думать?» — возмутилась она. «Послушай, я знаю, что ты терпеть не можешь летать. Мы поедем на машине. Это будет круто! Через всю Францию!» И каждый день она звонила, уговаривая. «Ну, скажи, что тебя беспокоит», — приставала она. «Хью и Люся отличные ребята». А вы, с Сихам, мои самые близкие друзья, пора вам познакомиться по-настоящему. И солнце, о, Господи, Халет, солнце, нам всем просто необходимо, скажи да!» На работе согласились отпустить меня в двухнедельный неоплачиваемый отпуск. В банке одобрили небольшое увеличение кредита. Рано с друзьями прикатили за мной из Эдинбурга прямо в Шепперсбуш, и возвестили гудком о прибытии. Машина, старый зеленый Форт Эстейт, принадлежала Хью и Люси, шотландской паре. Они познакомились в университете, но уже планировали пожениться. Я давным-давно не был в обществе стольких людей сразу, да еще в таком тесном пространстве. В какой-то момент на пароме через Ла-Манш мы все вместе стояли на палубе, и ветер дул нам в лицо. Чтобы сэкономить на платных магистралях, мы поехали по маленьким дорогам через всю Францию. Рулили все по очереди, кроме Сихам, которая не умела. Останавливались только заправиться или выпить кофе и перекусить. Когда я был не за рулем, то сидел сзади рядом с Сихам, которая настояла на том, что будет сидеть середке. Меньшее, что могу сделать», — сказала она учитывая, насколько я бесполезна в этой поездке. Вначале мы оба старались занимать как можно меньше места, но постепенно расслабились, температуры наших тел сравнялись, когда руки, бедра и бока притиснулись друг к другу. По нескольким словам, которыми мы обменялись, а более по молчанию, я догадался, что она в курсе моих дел, что рано ей рассказала и, вероятно, даже поделилась страхами и опасениями, которая скрывала от меня. И потому за ее первоначальной физической осторожностью, подозревал я, стояло нечто еще, что помимо базовых правил приличия заставляло ее беспокоиться о раненом теле, сидящем рядом. Мы ехали под солнечными полями, потом мимо тянулись ряды и ряды раскидистых деревьев, которые я видел впервые клены, тисы и дубы. Пробирались через сонные французские деревушки, слушали Боба Дилана и Джонни Митчелл. Я удивился, когда ребята признались, что они тоже и не раз плакали, слушая песни Джонни. Мы разговаривали о том, что нас так трогало в ее песнях, и мне понравилось наступившее затем молчание. Между мной и Сихам образовался своего рода тайный союз, Теперь каждый раз, как она говорила, я чувствовал, что она подбирает слова специально для моих ушей. И я, произнося что-то, всякий раз думал, как она это воспримет, веря, что она поймет меня лучше, чем остальные. Что-то в ней заставляло меня отчаянно скучать по моей сестре Суат. Чем дальше на юг мы продвигались, тем светлее становился пейзаж, Теперь мы ехали уже среди привычных мне деревьев — кипарисы, сосны, имжир, оливы и миндаль. Когда наступила ночь, их аромат стал резким и необузданным, как будто природа открылась в ночной исповеди. Я опустил окно и глубоко вдохнул. «Пахнет, как дома», — сказала Сихам. «Точно», — согласился я. Ливия и Палестина связаны с Средиземным морем. Все, кроме Хью, сидевшего за рулем, уснули. Мы с Сихам перешли на арабский, тихо перешептываясь. Я расспрашивал ее про родителей. Она сказала, что, как и семья Раны, они тоже жили в Иордании и купили домик в Испании, потому что это место напоминало о доме. В какой-то момент, давно уже замолчав, когда мир за окном был непроницаемо черным и благоухающим, мы держались за руки. К рассвету мы добрались до границы Франции и Испании. Позади было почти пятнадцать часов пути. Мы устали и были возбуждены перспективой встречи с Испанией и Средиземным морем, которое я почти чуял вдали, родное и бесконечное. Контроль происходил по обе стороны границы, сначала французский, потом испанский. Французский пограничник меня не пропустил. Он не мог понять, как я въехал в страну без визы. Я указал, что в моем британском документе четко сказано, что виза мне не нужна. — Это вас не касается, — отрезал он. — Это не касается левийцев палестинцев и сирийцев. Хью, Люси и Сихам пытались с ним спорить, а Рана, напротив, залилась безудержным смехом. Офицера это разозлило. — Что тут смешного? — Вы не выпускаете нас из Франции, потому что нам, по вашим словам, не положено быть во Франции, — объяснила Рана. — Именно так. Хью и Люси говорили по-французски, и это отчасти смягчило пограничника. В конце концов он сказал, что пропустит меня, но при одном условии, что мы прямо сегодня отправимся прямиком во французское посольство в Мадриде и получим визу. В любом случае, добавил он. обратно во Францию вас без визы не впустят. Мы поехали дальше, и все сначала выдохнув с облегчением, принялись переживать за меня. Сначала мне это польстило, но затем их возмущение переросло в вопросы, ехать в Мадрид сейчас или потом. Этот тип расист или просто зашоренный бюрократ? Бывало ли такое раньше? И почему у меня только проездной документ, а не настоящий паспорт? На каждый вопрос я отвечал расплывчато, изо всех сил стараясь казаться равнодушным и спокойным. Хью настаивал на поездке в Мадрид, предлагая отвезти меня туда». «Не волнуйся», — отказался я. «Когда устроимся, съезжу на поезде. Все равно у меня там», — соврал я, — «двоюродный брат, надо бы повидаться. Может, задержусь на пару дней». И чтобы избежать дальнейших расспросов, выдумал байку про несуществующего кузена. «Он музыковед», — вдохновенно врал я. Изучает связи между арабским макамом и андалузской музыкой. Играет на полудюжине инструментов. Очень забавный, вечно смешит меня. Отличный повод съездить в Мадрид. люси было любопытно, что такое макам, и я рассказал, что это такой музыкальный лад. «Не совсем», — поправила Сихам. «Это мелодическая структура в классической арабской музыке». Рана удивилась, откуда ей известно так много. «Я в детстве училась музыке», — сказала Сихам. «Но ты же это знала». А потом начала рассказывать, как она любит музыку, и на некоторое время мы все забыли про Мадрид. Когда наступила пауза, Рана обратилась к Сихам. «Хорошо, что тот француз не догадался по твоему иорданскому паспорту, что ты палестинка» или что твоя мать Сирийка, — добавила сихам, и мы все дружно рассмеялись.